День второй. Продолжение. Просыпаюсь от боли, больно даже дышать. Смаргиваю остатки сна, вижу белую стену, белые простыни, лепестки засохшей крови на подушке. Ладонь под щекой, пленка высохшей слюны приклеивает верхнюю губу к костяшкам пальцев. Этот момент я помню. Я видел его глазами Белла. Я сменил облик. Теперь я дворецкий, после того, как его перевезли в сторожку. У кровати кто-то расхаживает. Судя по черному платью и белому переднику, служанка. Она держит в руках какую-то большую книгу, лихорадочно перелистывает страницы. Голова у меня неподъемная, я не могу взглянуть на служанку, поэтому испускаю стон, чтобы привлечь ее внимание. — Ах, вы проснулись? — говорит она, останавливаясь. «Когда Рейвенкорта можно застать одного?» «Вы не записали, а этот болван послал камердинера что-то вынюхивать на кухне?» «Кто вы?» — Хриплю я сквозь густки крови в горле. На буфете стоит кувшин с водой. Служанка торопливо откладывает книгу, наливает мне воды, подносит стакан к губам. Я чуть поворачиваю голову, стараясь взглянуть ей в лицо, но перед глазами все мельтешит. «Помолчите пока». Краем передника она утирает мне капли воды с подбородка и помедлив добавляет. Расскажите потом, когда вам будет лучше. Поразмыслив, она произносит. Вообще-то, мне очень нужен ваш ответ на вопрос о Рейвенкорте, пока меня не убили из-за этого глупца. Кто вы? Неужели этот скат... Погодите. Она склоняется ко мне, пристально глядит на меня карими глазами. У нее припухшие бледные щеки. Из-под чипца выбиваются светлые пряди. Внезапно я вспоминаю, что это та самая служанка, которая приглядывала за дворецким, когда был с Эвелиной пришли его навестить. «Сколько обличий вы уже сменили?» – спрашивает она. «Не знаю». «Сколько обличий? Сколько воплощений вы пережили?» – настаивает она, садясь на краешек кровати. «Вы, Анна…» – я поворачиваю к ней голову, и боль в шейных позвонках пронзает меня насквозь. Служанка ласково останавливает меня, легонько вжимает в матрас. «Да, я Анна», — терпеливо подтверждает она. «Сколько обличий!» Глаза наполняются слезами радости. Меня захлестывает теплое чувство. Я совершенно не помню эту девушку, но понимаю, что мы дружны много лет и испытываю к ней почти инстинктивное доверие. Более того, я неимоверно счастлив, что мы снова вместе. Странно говорить такое о том, кого не помнишь. но я осознаю, что соскучился по ней. Чувства, отразившиеся на моем лице, вызывают у нее ответные слезы. Анна наклоняется и ласково обнимает меня. Я тоже по вас соскучилась. Немного погодя она всхлипывает, утирает слезы и кашлянув говорит: "Ну хватит, слезами горю не поможешь. Если вы не расскажете мне о ваших обличиях, то потом точно слез не оберемся". Я Горло подступает ком, я сглатываю. Я очнулся Беллом, потом Дворецким, потом Дональдом Дэвисом, снова Дворецким, Рейвенкортом и вот опять. Дворецким, задумчиво кивает она, три. Волшебное число. Она приглаживает прядь волос у меня на лбу и наклоняется ближе. Нас с вами еще не познакомили, то есть вас со мной не познакомили. Меня зовут Анна. А вы, Айден Слоун. Или с этим уже разобрались? Ваше появление почему-то происходит в неправильном порядке. Трудно понять, на каком этапе мы находимся. С другими моими обличиями вы уже встречались? Мельком. Она оглядывается на дверь. В коридоре слышны голоса. Они вечно меня о чем-то просят. А ваши обличья? У меня их нет. Я – это я. И с чумным лекарем я не встречаюсь, и других дней тоже не проживаю. На завтра я все это забуду, что в целом неплохо, потому как сегодняшний день не задался. Но вы знаете, что происходит? Вам известно о самоубийстве Велины? Это убийство. Я очнулась, точно зная об этом. Она разглаживает одеяло. Я не помнила своего имени, но знала ваше. А еще знала, что выбраться отсюда невозможно, пока мы не найдем убийцу, и не доставим на берег озера неоспоримые доказательства его вины к одиннадцати вечера. Все это, как правило, игры. Они въелись мне в мозг, я не в состоянии их забыть. А я пришел в себя, ничего не помня, отвечаю я, стараясь понять причины таких различий между нами. Только ваше имя. Обо всем остальном мне рассказал чумной лекарь. Разумеется, вы же у него особенный. Она поправляет мне подушку. Можно сказать, любимчик. «До меня ему нет дела, он со мной целый день не разговаривает, а вот от вас не отстает. Странно, что сейчас под кроватью не прячется». «Он предупредил меня, что выбраться отсюда сможет только один из нас». «Совершенно верно. Очевидно, ему хочется, чтобы этим счастливчиком стали вы», беззлобно говорит она и качает головой. «Простите, во всем этом, конечно же, нет вашей вины, но я не могу отделаться от ощущения, что он что-то задумал. Подозрительно это все». «Да, я понимаю, о чем вы, но если освободиться сможет только один, то...» «Почему мы друг другу помогаем?» — завершает она мою мысль. «А потому что у вас есть план, как выбраться нам обоим. Правда?» «Ну, раньше вы о нем упоминали». Впервые за все время она теряет уверенность, озабоченно хмурится. Прежде чем я успеваю спросить, в чем дело, раздается скрип половицы, на лестнице слышен топот. Кажется, что от него трясется весь дом. «Минуточку», — говорит она и берет отложенную книгу. «Только сейчас я вижу, что это альбом с рисунками». коричневый кожаный переплет вложены разрозненные листы, наскоро раскрепленные суровой ниткой. Анна прячет альбом под кровать, вытаскивает оттуда охотничье ружье и, уперев приклад в плечо, подходит к двери и приоткрывает ее, прислушиваясь к шуму в доме. «Вот черт», — говорит Анна, закрывая дверь ногой. «Врач пришел». Принес вам снотворное. «Быстрее скажите, когда Рейвенкорт будет один. Я должна предупредить его, что меня не следует искать». «А почему?» «Айден, у нас нет времени», — обрывает она меня, засовывая ружье под кровать. «В следующий раз, как вы очнетесь, я буду здесь, и мы с вами обо всем поговорим. А теперь расскажите мне про Рейвенкорта, только подробно, ничего не упускайте». Она склоняется надо мной, с умоляющим видом сжимает мне руку. В четверть второго он будет в своих апартаментах, говорю я. Вы подадите ему виски, немного побеседуете, а потом придет Миллисен Дарби. Вы оставите Корту карточку с ее именем. Она жмурится, одними губами повторяет имя и время, чтобы лучше запомнить. Только сейчас, когда лицо ее сосредоточенно напряжено, я осознаю, как она молода. Ей не больше девятнадцати, хотя годы тяжелого труда и наложили на ее черты свой отпечаток. «И еще одно!» — шепчет она, прикладывая ладонь к моей щеке. Ее лицо так близко, что видны янтарные крапинки в карих радужках. «Если вы меня увидите где-нибудь, притворитесь, что мы с вами не знакомы. И по возможности не приближайтесь. Там есть такой лакей. Я вам потом о нем расскажу, рано или поздно. В общем, нельзя, чтобы нас видели вместе. Разговаривать мы можем только здесь». Она легонько целует меня в лоб, Оглядывает комнату, проверяя, все ли в порядке. Из коридора уже доносятся шаги и два голоса. Я узнаю голос доктора Дики, но второй, глубокий, настойчивый, мне не знаком. Слов разобрать невозможно. «Кто это с Дики?» – спрашиваю я. «Наверное, лорд Харткасл, отвечает она. «Он все утро справляется о вашем состоянии». Это вполне объяснимо, и Велина мельком упоминала, что на фронте дворецкий был денщиком лорда Харткасла, поэтому Грегори Гулт и заперт в комнате напротив. А это всегда так происходит? Сначала объяснение, а потом вопросы? Не знаю, она встает и разглаживает передник. Вот уже часа два, мне только приказывают. Доктор Дикий распахивает дверь. Его нелепые усы производят на меня тоже впечатление, что и в первый раз. Он окидывает взглядом меня и Анну, пытается связать воедино обрывки нашего прерванного разговора. Так ни до чего и не догадавшись, он ставит черный саквояж на комод и подходит ко мне. Так, мы проснулись. Он засовывает пальцы в жилетные карманы, перекатывается с пятки на носок, говорит Анне. Ты пока свободна. Она делает книксон, косится на меня и выходит из комнаты. Ну, как самочувствие, спрашивает он. «Повозки не сильно растрясло?» «Нет, начинаю я». Он откидывает с меня одеяло, приподнимает мне руку, щупает пульс. От легкого прикосновения меня пронзает острая боль, и я невольно морщусь, проглатываю ответ. «Ага, побаливает», – замечает он, осторожно выпуская мою руку. «Но это неудивительно после таких побоев». «И чего от вас хотел Грегори Голд?» «Не знаю, наверное, он меня с кем-то спутал, сэр». К сэр добавляю не я, а дворецкий, по глубоко укоренившейся привычке. Удивительно, как легко это словечко слетает у меня с языка. Доктор сосредоточенно обдумывает мое объяснение, будто рассматривает его на просвет. Пытается отыскать в нем изъяны. Глядит на меня с натянутой улыбкой, как на сообщника. Не то подбадривая, не то угрожая. Похоже, о происшествии в коридоре притворно добродушному доктору Дике Известно гораздо больше, чем мне. Он со щелчком открывает саквояж, вытаскивает коричневый пузырек и шприц. Не сводя с меня глаз, прокалывает иглой залитую воском крышечку. Наполняет шприц прозрачной жидкостью. Я стискиваю просто, не говорю. Не надо, доктор, мне уже лучше. Это меня и беспокоит, говорит он, втыкая иглу мне в шею. Теплая влага струится по жилам, растворяет мысли. Доктор оплывает. В темноте вспыхивают и угасают яркие пятна. «Спите, Роджер», — говорит он. «Я разберусь с мистером Голдом». День пятый. Выкашливаю из легких сигарный дым. Открываю новые глаза. Выясняю, что лежу на полу почти одетый. Рука победно касается неразобранной постели. Брюки приспущены. К животу прижата бутылка бренди. Вчерашняя попытка раздеться явно не удалась тому, в чем обличье я пребываю сегодня. Изо рта несет прокисшим пивом. Со стоном заползаю на кровать, но в голове с такой силой пульсирует боль, что я едва не падаю на пол. Спальня напоминает ту, в которую поселили Белла. Из камина подмигивают тусклые угли. Шторы распахнуты, вислое небо струит утренний свет. Ивелина в лесу, ее нужно найти. Натягиваю брюки, пошатываясь иду к зеркалу взглянуть на свой новый облик и едва не наталкиваюсь на отражение. После дня, проведенного в теле Рейвенкорта, сегодняшний тип кажется невесомым, как лист на ветру. Что, в общем-то, понятно, если посмотреть на отражение. Молодой человек лет двадцати, невысокого роста, худощавый, голубоглазый. С давно нестриженными темно-русыми волосами и аккуратной бородкой. Пробую улыбнуться, обнажаю белые, но не очень ровные зубы, лицо гуляки. На прикроватном столике груды свалены какие-то безделушки, прикрыты приглашением, адресованным Джонатану Дарби. Теперь я знаю, кого проклинать заранее похмелье. Кончиком пальца ворошу вещицы, перочинный нож, потертая фляжка, наручные часы. Время без 17 минут девять. И три пузырька коричневого стекла с пробками и без ярлыков. Вытаскиваю пробку, нюхая содержимое. От приторного запаха начинает мутить. Наверное, это лауданум, которым торгует Белл. Мне не требуется объяснений, почему это зелье пользуется такой популярностью. От одной понюшки у меня в голове вспыхивают яркие огни. В углу стоит умывальник и кувшин холодной воды. Я раздеваюсь до гола, смываю вечернюю грязь с тела, обнажаю истинную личность. Отправляю в рот остатки воды из кувшина, пью до тех пор, пока в животе не начинает булькать. К сожалению, попытки утолить похмелье безуспешны, я его только разбавляю, и теперь ноют все кости и мышцы. Утро ненастное, поэтому я одеваюсь потеплее, в твидовый охотничий костюм и тяжелое черное пальто, длинное до самого пола. выхожу из спальни. Несмотря на ранний час, на площадке лестницы скандалят подвыпившие супруги. Они еще в вечерних туалетах сжимают в руках полупустые бокалы, громко переругиваются, оживленно жестикулируют. Обхожу их стороной. Отголоски ссоры несутся за мной до самого вестибюля, где заметны следы вчерашних гуляний. С люстр свисают галстуки бабочки, Мраморный пол истоптан грязью, усеян листвой и осколками разбитого графина. Две служанки торопливо наводят чистоту, и мне становится любопытно, что же здесь творилось до их прихода. Спрашиваю у них, как найти хижину Чарли Карвера, но они тупо молчат, как овцы. Отводят глаза и мотают головой в ответ на все мои расспросы. Молчание просто бесит. Если верить словам Люси Харпер, то нападение на Эвелину произойдет где-то неподалеку от хижины Карвера. Может быть, мне удастся узнать, кто угрожает Эвелине, тогда я смогу ее спасти и выберусь отсюда. Непонятно, правда, как освободить Анну. Она отказалась от своих замыслов ради того, чтобы помочь мне, полагая, что у меня есть какой-то план. Однако сейчас все мои планы сводятся лишь к пустым обещаниям, и по озабоченному лицу Анны ясно, что она это тоже заподозрила. Все свои надежды я возлагаю лишь на то, что мои последующие воплощения гораздо умнее предыдущих. Чем больше я расспрашиваю служанок, тем упрямее они отмалчиваются. Похоже, помощи от них не дождешься. В комнатах по обе стороны вестибюля стоит гробовая тишина. Особняк еще не пришел в себя после вчерашнего празднества. Осторожно переступая через разбитое стекло, я иду к черной лестнице, на кухню. Подвальный коридор грязнее, чем помнится. Меня мутит от звона посуды и запаха жареного мяса. Слуги проходят мимо, удивленно смотрят на меня, отворачиваются, как только я пытаюсь задать им вопрос. Они явно считают, что мне здесь не место, но не знают, как от меня отделаться. Здесь их царство, подземная река сплетен, слухов и неприукрашенных суждений. Мое присутствие ее загрязняет. Во мне копится раздражение, в ушах шумит кровь, наждачная бумага усталости обдирает тело. «Что вам угодно, сэр?» Слова тяжелым комком ударяют мне в спину. Оборачиваюсь. Повариха миссис Драдж, подбоченившись, с вызовом смотрит на меня. Сегодня она видится мне глиняной фигуркой, вылепленной ребенком. Крошечная голова на бесформенном теле, грубые черты лица смазаны неловкими пальцами. Она суровая и непреклонна, совсем не похожа на женщину, которая спустя несколько часов накормит Дворецкого горячими сдобными булочками. «Я ищу Эвелину Хардкасл», — заявляю я, глядя в сердитые глаза. Она ушла на прогулку со своей камеристкой Мадлен Обер. «А вам зачем?» Вопрос задан так грубо, что я едва не отшатываюсь. Сжимаю кулаки, пытаюсь держать раздражение. «Слуги на ходу косятся на нас». Их развлекает представление, напугают пугают актеры. Ей грозит опасность, сижу я, сцепив зубы. Объясните мне, как пройти к хижине Чарли Карвера. Мне нужно предупредить Эвелину. Так же, как вчера вы пытались предупредить Мадлен? Поэтому у нее блузка порвана? Поэтому бедняжка всю ночь рыдала? На виске поварихи бьется жилка. Каждое слово пышет праведным гневом. Она подступает ко мне, тычет пальцем в грудь. «Я знаю, что...» Из меня вырывается раскаленная до бела ярость. Не раздумывая, я ударяю повариху по лицу и, оттолкнув, набрасываюсь на нее, как дьявол из преисподней. «Отвечай немедленно, куда они пошли!» Ору я, брыжа слюной. Миссис Драдж плотно сжимает окровавленные губы, пронзает меня взглядом. Руки сжимаются в кулаки. «Уходите, уходите немедленно!» Неимоверным усилием воли я заставляю себя отвернуться и выхожу из кухни в темный, неожиданно притихший коридор. При виде меня слуги испуганно разбегаются, но ярость меня не оставляет. Поворачиваю за угол, обессиленно прислоняюсь к стенке, тяжело вздыхаю. Руки дрожат. Туман в голове рассеивается. На несколько мгновений Дарби полностью вышел из-под моего контроля. Его язвительные слова срываются с моих губ. Его желчная злоба течет в моих жилах. Я до сих пор это ощущаю. Годливость на коже, ломота в костях, неудержимое желание сделать что-то ужасное. Что бы сегодня ни случилось, мне надо сдерживать свой нрав, иначе это мерзкое создание ускользнет от меня и напакостит. Но страшнее всего другое. Те, чей облик я принимаю, сопротивляются. К ботинкам липнет грязь. Я торопливо вхожу в лесной сумрак, отчаяние тянет меня туда, как на поводке. Так ничего и не разузнав услуг, надеюсь повстречать Эвелину в лесу, на одной из размеченных тропинок. Когда ожидания не оправдываются, надо положиться на случай. И даже если все усилия окажутся безуспешны, Дарби лучше держаться подальше от соблазнов Блэкхита. Красные флажки выводят меня к ручью. У валуна журчит вода. В грязи валяется разбитая бутылка, рядом с ней брошено черное пальто. Из кармана вывалился серебряный компас Белла. Поднимаю компас, переворачиваю его на ладони. Так же, как первым утром обвожу пальцем выгравированную на крышке монограмму СБ. Инициалы Себастьяна Белла. Каким же глупцом я себя почувствовал, когда Даниэль мне это объяснил? Земля усыпана окурками. Очевидно, Белл здесь кого-то ждал. Наверное, именно сюда он пришел после того, как за ужином получил записку. И все же непонятно, что заставило его ненастной ночью отправиться в лес. Обыскиваю пальто, но ничего примечательного не нахожу. Только в одном из карманов обнаруживаю серебряный ключ, видимо от сундука. Не желая терять времени, забираю ключ с компасом и отправляюсь на поиски следующего красного флажка. Постоянно проверяю, не увязался ли за мной лакей. Здесь, в глуши, очень легко подстроить нападение. Через некоторое время подхожу к развалинам хижины Чарли Карвера. Тут был пожар. Пламя уничтожило крышу, оставив только четыре закопченных стены. Обломки трещат под ногами. Вхожу в хижину, вспугиваю кроликов, перепачканных пеплом. Они в страхе разбегаются. В углу хижины виднеется остов старой кровати. На полу валяется ножка стола, свидетельство прерванной жизни. Эвелина говорила, что хижина сгорела в тот самый день, когда Карвера повесили. Скорее всего, лорд и леди Харткасл устроили огненное погребение своим воспоминаниям. Кто может обвинить скорбящих родителей? Карвер погубил их сына, и они дотла выжгли все следы его существования. Заброшенный сад на задворках обнесен полусгнившей изгородью. За годы без присмотра она обвалилась. Сад зарос кустами лиловых и желтых цветов. Столбики изгороди, увиты колючими плетьми с красными ягодами. Наклоняюсь завязать шнурок, и тут из леса выходит камеристка. Лицо ее искажает неимоверный ужас. Она смертельно бледнеет, роняет корзинку, грибы рассыпаются по траве. «Вы Мадлен?» – спрашиваю я. Она отступает испуганно озирается. Не бойтесь, я вас не обижу. Мне нужно... Я не успеваю договорить, как она убегает в чащу. Путаясь в сорняках, я бросаюсь за ней. Спотыкаюсь об изгородь, падаю. Поднимаюсь и вижу, как ее черное платье мелькает между стволами. Надо же, какая она проворная. Окликаю ее, но звук моего голоса лишь подстегивает ее. Ничего страшного, я быстрее и сильнее. Не хочу ее пугать, но нельзя упускать ее из виду, иначе с Эвелиной случится непоправимое. «А она?» — раздается голос Бэлла где-то поблизости. «Помогите!» — испуганно кричит Мадлен, схлипывает от страха. Она так близко, протягиваю руку, надеясь ухватить камеристку за локоть, но пальцы бессильно скользят по складкам платья. Не удержавшись на ногах, и снова падаю. Пригнувшись, она пробегает под веткой, натыкается на пенек. Я хватаю ее за подол, она опять вскрикивает, и тут мне в лицо гремит выстрел. Пуля ударяет в дерево за спиной. От неожиданности я разжимаю пальцы. Мадлен бросается к Эвелине, выходящей из леса. У Эвелины в руках черный револьвер. Тот самый, который она принесет на кладбище, но страшнее всего ее гнев. По выражению ее лица ясно, что она готова меня пристрелить за малейший промах. «Я не... Позвольте, я вам все объясню», — говорю я, упираясь ладонями в колени. «У таких, как вы, всегда готово объяснение, произносит Эвелина, приобнимая испуганную камеристку свободной рукой. Мадлен рыдает, дрожит всем телом. «Я осознаю, что Дарби наслаждается этим зрелищем. Чужой страх его возбуждает. Он испытывает его неоднократно. Простите, умоляю это недоразумение, лепечу я, делая шаг вперед. Не подходите, Джонатан», – предупреждает Эвелина, сжимая револьвер обеими руками. Оставьте в покое девушку и вообще всех девушек. Я не ваша мать давний друг семьи, и только по этой причине вам все сходит с рук, — обрывает его Эвелина. Если я еще раз увижу вас или услышу, что вы пристаете к служанкам, то я вас пристрелю. Не отводя от меня дула револьвера она снимает пальто, накидывает его на дрожащие плечи мадлен, шепчет испуганный камеристки. Пойдемте, я никому не позволю вас обидеть. Они скрываются в чаще, а я остаюсь в лесу. Запрокидываю голову, жадно глотаю холодный воздух. Надеюсь, что струи дождя охладят мое раздражение. Я пришел сюда, чтобы защитить Эвелину от нападения, надеясь опознать преступника. Но оказывается, злодей это я. Я гоняюсь сам за собой, да еще и до смерти напугал ни в чем неповинную девушку. Может быть, Даниэль прав и будущее изменить невозможно? «Вы теряете время», — говорит чумной лекарь у меня за спиной. Едва различимый в сумраке, он стоит на противоположном краю опушки. На таком расстоянии его не рассмотреть, но разговаривать можно. «Я хотел помочь», — огорченно объясняю я. «Вот и помогайте». Себастьян Белл заблудился в лесу. «Вот оно что! Значит, я здесь не ради Эвелины, а ради Белла, чтобы еще раз начать круговорот событий. «Судьба водит меня за нос». Вытаскиваю из кармана компас, держу его на ладони. Вспоминаю, как в то первое утро недоверчиво следовал указаниям его дрожащей стрелки. Без компаса был не выйдет из леса. Швыряю компас в грязь, к ногам чумного лекаря, отворачиваюсь, заявляю через плечо. «Нет, теперь все будет иначе. Выручайте его сами». «Я здесь не для этого», — отвечает он. Если Себастьян был не выйдет из леса, то никогда не встретится с Эвелиной Хардкасл и никогда не завяжет с ней дружбу, которую вы так высоко цените. Если вы ему не поможете, то ее участь будет вам безразлична. «То есть я ее забуду?» – встревоженно спрашиваю я. «Я просто предупреждаю вас о последствиях неосмотрительного выбора. Если вы не поможете Беллу, то не поможете и Эвелине». Но, по-моему, вы не из тех, кто способен на такой неоправданно жестокий поступок. Впервые в его тоне сквозит какая-то теплота. Она сбивает меня с толку, я снова поворачиваюсь к нему. Мне нужно как-то изменить этот день, с отчаянием в голосе говорю я. Поверить в то, что изменения возможны. Ваше нетерпение вполне объяснимо, но пожар в доме не потушить, если просто переставить мебель в комнатах. Он наклоняется, поднимает компас, стирает с него грязь. Медлительные движения и невольный стон выдают в нем человека в возрасте. Он бросает мне компас, я ловлю мокрую серебряную вещицу, которая норовит выскользнуть из моих пальцев. Выясните, кто убил Эвелину. Это самоубийство я сам видел. Если вы действительно так думаете, то ваши дела плохи. «А вы чересчур жестоки», — сердито заявляю я. «Если вам известно, что здесь происходит, почему вы не положите этому конец? К чему эти дурацкие игры? Отправьте убийцу на виселицу!» «Отличное предложение. Проблема в том, что я не знаю, кто убийца». «Не может быть!» — озадаченно восклицаю я. «Вам заранее известен каждый мой шаг, так отчего же вы не знаете самого важного?» «Мне этого не дано. Я слежу за вами, а вы следите за Евелиной Хардкасл». Таковы наши роли. В таком случае я могу объявить убийца кого угодно. Я возмущенно развожу руками. Убийца Хелена Харткасл. Ну все, выпускайте меня отсюда и поскорее. Не забывайте, что мне требуется доказательства, а не просто ваше слово. А что будет, если я спасу Евелину от смерти? Вряд ли это возможно, и все ваши попытки только мешают расследованию. Как бы то ни было, мое предложение остается в силе. Эвелину убили, и вчера ночью, и каждой ночью до этого. Даже если сегодня вам удастся ее спасти, это ничего не изменит. Назовите мне имя того, кто убьет Эвелину, или замышляет ее убийство, и я вас освобожу. Вот уже второй раз за время моего пребывания в Блэкхете я держу в руках компас и размышляю над словами человека, которому не доверяю. Поступить так, как требует чумной лекарь, значит смириться с тем, что в этот день и Велина погибнет. Любые попытки что-нибудь изменить только ухудшают положение дел. Допустим, он не лжет, значит, если я не спасу того, чье обличье принял первым, то и вовсе не сумею помочь Велине. Вы сомневаетесь в моих намерениях? – спрашивает он, видя мое замешательство. Естественно, вы прячетесь за маской, вы говорите загадками. И я не верю, что вы заманили меня сюда, чтобы я раскрыл тайну Блэкхита. Вы что-то скрываете?» «По-вашему, если снять с меня маску, то это станет явным?» – язвительно замечает он. «Лицо та же маска, вам это известно. Впрочем, вы правы, я действительно что-то скрываю, только не от вас. Удовольствуйтесь этим, и если вам все же удастся сорвать с меня маску, то меня заменят, а ваша задача останется». Решайте сами, стоит ли это лишних трудов. Что касается вашего присутствия в Блэкхете, то ради того, чтобы развеять ваши сомнения, я готов назвать вам имя человека, который вас сюда доставил. И кто же это? Айден Слоун, отвечает он. В отличие от ваших соперников, вы приехали в Блэкхет по своей воле. Все, что сегодня происходит, отчасти происходит из-за вас. В его голосе звучит сожаление. Но безликая фарфоровая маска придает словам зловещий оттенок, пародирует сочувствие. Не может быть, упрямо говорю я, ради чего мне было ехать сюда по своей воле? Кому в здравом уме захочется испытать подобное? Ваша жизнь до Блэхита меня не касается, мистер Слоун. Когда вы раскроете убийство Эвелины Хардкасл, то обретете все нужные вам ответы. А пока что было необходима ваша помощь. Чумной лекарь показывает мне за спину. Он вон там. Затем он уходит в чащу, и сумрак поглощает его целиком. У меня в голове роятся сотни вопросов, но в лесу они бесполезны. Отложив их на будущее, я отправляюсь на поиски Белла и нахожу его запыхавшегося, дрожащего от усталости. Он цепенеет, услышав треск хвороста под моими ногами. Его боязливость внушает мне отвращение. Даже у испуганной Мадлен хватило ума пуститься на утек. Захожу за спину своему бывшему обличью, чтобы не показываться ему на глаза. Конечно, можно бы и объяснить, что происходит, но трусливый кролик – плохой союзник. Особенно тот, кто уже считает себя убийцей. Сейчас важно только одно – Бел должен уцелеть. Делаю еще два шага, наклоняюсь к самому уху. Он обливается потом, воняет, как мокрая тряпка. Меня мутит. На восток выдавливаю я и сую компас ему в карман. Ухожу в лес к развалинам сожженной хижины Карвера. Бел еще час будет блуждать в чаще, им не хватит времени по флажкам вернуться в особняк. Несмотря на все мои усилия, все происходит именно так, как я помню.